Глава 14 Я поворачиваюсь у зеркала то одним боком, то другим. Платье необыкновенное. Дух захватывает, когда смотрю на себя, и что-то такое чисто женское восстает, наслаждаясь собственным отражением в зеркале. Тонкая нежная ткань не спадает по бедрам до самого пола. Обтекает будто. Мне грех жаловаться на свою фигуру, но кажется, будто в этом платье она приобретает какие-то особенные формы и линии. И даже моя большая родинка на левой лопатке, которая мне всегда не нравилась и которую я собиралась удалить, сейчас кажется нужной частью общей картины. Перекладываю волосы, завитые в длинные локоны на правое плечо, и скрепляю заколкой. В маленький золотистый клатч кладу телефон и блеск для губ. Осторожно обуваю туфли, которые мне принес к платью вчера Сергей по распоряжению хозяина дома. Очень красивые, нежные, хотя на них нет ничего лишнего, только гладкая бежевая кожа. И даже весьма удобные, насколько вообще могут быть удобными туфли на шпильке. Готово. Теперь нужно сделать глубокий вдох и спуститься вниз, где меня уже ждет Аким Максимович». Посмотреть ему в глаза уверенно и твердо, так, чтобы он понял, что нет смысла меня поддевать. Крепче сжимаю клач, когда выхожу на лестницу и спускаюсь по ступеням. Стараюсь смотреть под ноги, а не на замершего внизу Аким Максимыча. Да, лучше уж под ноги, да и в туфлях на шпильках нужно быть осторожнее. «Олеся Станиславовна!» «Я планировал провести спокойный вечер в кругу партнеров, не волнуясь ни о чем, но вы ломаете мои планы», — говорит, когда я оказываюсь возле него. «Сам он, как и всегда, в костюме. Белоснежная рубашка идеально оттеняет его смуглую кожу и темные глаза». «Теперь мне придется отгонять от вас ухажёров». «Я могу остаться дома, не вопрос», — пожимаю плечами. «Исключено». Он улыбается, а у меня от его дьявольской улыбки волоски на шее дыбом встают. «Это если что, я пытался сказать, что вы выглядите с ног сшибательно». «Спасибо». Решаю пока оставить перепалки и просто благодарю, улыбнувшись. Он делает жест рукой, предлагая пройти к двери. Я завязываю пояс пальто, набрасываю капюшон и выхожу. Машина уже ждет прямо у входа. Дверь мне открывает водитель и подает руку, помогая сесть. Я не отказываюсь, потому что автомобиль — высокий черный внедорожник, и на каблуках изящно вспорхнуть внутрь самой, не сломав при этом ноги, кажется задачей непростой. Аким Максимович садится рядом, и хотя в машине вроде бы как и места много, мы оказываемся слишком близко, настолько, что я чувствую аромат его парфюма. Это каким-то образом влияет на мое сердцебиение. Будто волны от мужчины этого некие исходят, что сбивают нормальный ритм пульса, импульсы электромагнитные. Пока едем, ощущаю себя напряженной. Температура тела, будто повышается, а пальцы наоборот, холодные. Я теряюсь и не знаю, куда пристроить руки. Хорошо, клач спасает, и можно вцепиться в него. Вы нервничаете. Приглушенный мужской голос звучит неожиданно, пока я витаю в своих мыслях, пытаясь абстрагироваться, и я вздрагиваю. Надеюсь, он эту дрожь не заметил. Но однажды я уже надеялась, что Аким Максимыч не заметил. Он наблюдательный, даже когда сильно занят. «С чего вы взяли?» — поднимаю брови, делая вид, что удивлена. «Дышите неровно». «Это он как заметил!» «Слух феноменальный или пялится куда не нужно?» «Укачивает немного. Вру. Не говорит же правду, что у меня от его парфюма голова кружится. Кстати, к моему собственному удивлению, меня действительно сейчас не укачивает. И это кажется невероятным. Наверное, моя нервная и сенсорная системы настолько заняты, что забыли, что в транспорте меня тошнить должно. Вестибулярный аппарат слабый. Есть такое» а вот это уже чистая правда. Помогают тренировки в необычных условиях или другие физические нагрузки, чтобы прямо в транспорте. У меня не очень со спортом, признаюсь, пожав плечами. Из спорта только канал по телеку про биатлон и теннис. Любите смотреть, как кто-то занимается спортом? Сволочь! Ну гад же, как есть!» Только, знаете, для результата нужно тренироваться, а не смотреть, как другие тренируются. Я едва не давлюсь воздухом. Бесполезно пытаться тягаться с ним в остроумии, похоже. Себе дороже выйдет. «Открыть окно», — предлагает смело стивившись. Наверное, у меня совсем лицо позеленело. «Можно немного». «Свежий воздух действительно немного помогает мне прийти в себя. Хоть немного». Рядом с этим человеком очень сложно твердо стоять на ногах, особенно когда он берет за цель смутить. Прикрываю глаза, вдыхая морозный воздух. Холодно, но сейчас это единственная возможность взять передышку, потому что впереди у меня, похоже, очень непростой вечер.